Глава пятая мир рванули вампиры. И это не те зеленые кровососы, которых я видел в гнезде. Матеры и старые вампиры, и личная армия Вастерона, которую он призывал на помощь для охраны молодняка. С такой армией, я думаю, даже не проблема вырезать любой клан. Я знаю, где находится парочка подходящих кланов. Вот только давно уже не все так легко. Порядок так вообще в горах Тибета базу себя отгрохал. И думаю, что все подступы там охраняются получше, чем мой замок. Другие сидят в бункерах, причем заваленных. Там, чтобы к двери подобраться, нужно завал разобрать. Это всегда сложно. Выбираются порталами. Есть клан, который для меня тупо загадка. Они живут под землей, но там явно не бункер, если судить по меткам, а что-то типа пещеры. Которую они превратили в свой дом. Может, у них есть свои строители или кто похожий. Сейчас в моде места, в которые невозможно легко добраться. Пока я стоял и смотрел, остальные вампиры уже пустили первые щепки. У этих древней все тело было деревянным, и мечом орудовать было не слишком удобно. Однако у вампиров такая сила удара, что меня прям зависть берет. Одним ударом они могли просто перерубить конечность. Колещами сейчас никто не работал, только рубящими. Ну, я проследил еще немного за ними, решив сам тоже пойти и поучаствовать, а то чего они? Убивать их было нетрудно, как по мне. Просто бегаю и стреляя в них разрывными стрелами. Они разрывают их, само собой. Было легко. А вот то, что эти места сразу зарастают, мне не понравилось. Но фосфорные стрелы сегодня мои фавориты. Как они смешно пытаются сбить пламя, а у них ничего не выходит. Пламя разграется только сильнее. Поскольку я был в невидимости, то и проблем со стрельбой у меня не было. Пока бегал и стрелял во все, что движется, заметил, как Вастерон вступил в игру. Он даже меч не достал, а так и пошел с голыми руками. Блин. Он кинул на прогиб древня и сломал его на две половины. «Барк!» — крикнул он, глядя в мою сторону. «А зачем ты их палишь? Вам что, дровешки не нужны?» усмехнулся он издевательски и рубанул в ладони еще одного, убивая того сразу на месте. «Силён, подло!» «Я тоже хочу иметь такую силу». Но он ею почти не пользуется и не выставляет на показ. Все и так знают, что он у себя сильнейший. А мне всегда приходится показывать и доказывать. Люди, увы, имеют очень короткую память. Но ничего, как я понял, система умеет и такие проблемы исправлять. Надеюсь, что и сейчас поможет людям и добавит им мозгов. Мне кажется, она помогла. А может, просто я так часто набивал шишки на одних и тех же граблях, Что уже запомнил, где судьба их разбросала. Древние становилось все больше и больше. Только вампирам было плевать, они не знали усталости. Можешь открыть портал? Внезапно очутился за моей спиной вастерон. Я его чуть молотом не долбанул от испуга. я теперь понял, что ощали люди, когда я также являлся перед ними из своей невидимости. Куда и кому? с каменным лицом спросил я его, убирая свой молот. Домой открой. Нужно двух девушек забрать. Я понял, что он имел в виду, и открыл Лифе и Листри портал, через который те прошли. Они явно были недовольны, что их отвлекли от шопинга, но спорить с Вастероном себе дороже. «Так, слушай меня, молодежь, Постарчески стал он давать наставление. «Я вас позвал, потому что с таким врагом вы еще не сталкивались. И это для вас хорошая возможность изучить его». «Может, не надо?» — скривилась Лифа. «У нас были другие планы на сегодня». И за это она сразу получила палкой по ягодицам. — Кто сказал, что я спрашиваю вашего одобрения? — нахмурился Вастерон. — Я просто говорю, что вы сейчас будете делать. У них не осталось выбора, и те стали вооружаться. — Постой и посмотри! — остановил он меня, не давая вмешаться и подстраховать. — А страховать я собирался разве что только Лифу. Вначале я не понял, зачем он это делает, но уже спустя полчаса до меня дошло. — Хитрый ты змей, Вастерон! Я промолчал, когда Лист рассказала, что останется у нас надолго. Но он заметил мое недовольство этим. Просто я реально был уставшим и решил не скандалить. Да и толк устраивать скандал, если еще ни разу не получалось так, как я хотел в отношении с бабами. И я просто решил в этом вопросе плыть по течению. Сейчас же он показал, зачем мне нужна Листра. Она, впервые встретив такого противника, действовала в несколько раз лучше, чем Лифа. Если она, как грациозная бабочка со смертельным жалом, то Лифа, как танк, шла напролом, и училась на своих ошибках уже во время боя. Нельзя сказать, что Лифа слабая, но по сравнению с Листрой, то да. «Видишь, только она сейчас сможет ее научить, и не только драться. А если оставить одного из твоих птенцов?» — кивнул я на бойцов. Астерон усмехнулся. «Птенцы в остались в гнезде, а здесь все, кого ты видишь, опытные вампиры, которые прошли сотни битв и прожили уже сотни лет», — решил он мне просветить. «К примеру, видишь, Кровлина?» — указал он мне на вампира с красными волосами. «Он в два раза старше моей дочери, но также в два раза и слабее, чем она». «Это он мне рекламирует Листру, чтобы я не психовал и позволил ей остаться?» «Хм...» — я задумался. «А может, система поставила им условия, что они должны меня уговорить, но мне про это не говорят? От нее можно всего ожидать. Головой понимая, что он прав». Листера может стать хорошим усилением клана и заодно научить Лифу тому, что не успела. Я как-то не интересовался, что там у вампиров по жизни. Вдруг там реально может наступить такой период, когда нужно скормить волшебное зернышко или что-то замутить с кровью, чтобы она не сошла с ума. Кстати, о клане. Включаю вкладку клана и усмехаюсь. А быстрые они, Пастерон или Страна, уже состоят в клане. Хм. Комбат. «А как так вышло, что у нас двое новых соклановцев? У них что, своего клана нет?» — быстро пишут старику. Молчит. «Еще молчит». «Их клан несистемный. А как ты понимаешь, не взять я их не мог, когда они вдвоем ко мне пришли и культурно попросили их принять», — наконец-то отвечает он мне. «Если ты против, то можешь им это сам сообщить. Вот только меня в это не втягивай». Я задумался. «Твой довод принят. Соглашаюсь, что он поступил разумно. Я бы на его месте тоже так сделал. Хотя, наверное, и на своем месте тоже. Если с Листерой я еще могу хоть что-то сделать, то Астерон, мне кажется, может легко угробить весь клан и даже не подавиться. Меня вообще удивляет, как система пустила его в наш мир. Блин, Листер древнюю голову оторвала, а потом этой же головой забила другого древня. Жестоко, однако. Древние бежали отовсюду, пытаясь уничтожить людей и вампиров. Правда, большинство людей просто стояли на возвышенности и наблюдали за этой битвой. Тут постоянно открывались порталы, из которых выходили все новые и новые зрители, которые хотели увидеть вампиров в действии. Оставишь меня только листру? Пришла мне в голову хорошая идея. Да что? хитро улыбнулся он. Да ну нафиг. Как с таким играть в интригу? Он уже все понял, как только я сказал. Ты ведь все уже понял? На всякий случай спрашиваю у него. «Ну...» — протягивает он. «Примерно да. Я готов торговаться. Что, при этом, ты все равно останешься в плюсе». «Двадцать?» «Десять», — отвечает он мне и протягивает руку. «Больше я не брал с собой инструкторов, уж извини. Но всё истина. есть цена. «Эх...» — тяжело вздыхаю и пожимаю ему руку. «Согласен. Вот так я заполучил для клана десяток вампиров-инструкторов, которые будут обучать наших бойцов сражаться». Правда, он еще будучи в своем мире, захватил их с собой. Умный гад. От такого я отказаться просто не могу. Я сейчас вижу, на что способны профессионалы. Битва идет уже полчаса, а у вампиров даже раненых нет. Может, им портал, кстати, закрыть? Не успел. Только подумал об этом, как прошло немного времени, и из него вышло четверо красных существ. «Дед, меня глючит. Красные человечки мерещатся. Рогатые». Говорю эстерону, протирая свои глаза. Мне показалось, что он сперва напрягся, но потом усмехнулся. Это демониты. Интересная раса, говорит он, смотря прямо на них, и усмешка у него становится шире. Возможно, и мне придется немного размяться. Дальше я уже его не слушал, и побежал к тем самым демонитам, которые вышли из портала и сейчас по-хозяйски стоят и смотрят на поле боя. Я подобрался достаточно близко, чтобы услышать их разговор. Вот только я совершенно не понимаю гортанный язык, который немного напоминал смесь латыни и арабского. Система, помоги, а? Вам предлагается выучить язык демонитов за десять демонических гримуаров. Не вопрос. Согласен. Внимание. Вами выучен язык демонитов. Легкий укол в голове, и я начинаю понимать отдельные слова. Не прошло и пары секунд, как язык становится чуть ли не моим родным. «Неужели те кровососы посмели напасть на наш скот?» — негодовал красный демонит. «Они очень сильны», — ответили ему. «Убьем их?» «Убьем! Оборзевшие твари вырезают наших рабов!» У демонитов были небольшие тонкие рога. Вся их кожа была красной, хотя внешне они не были похожи на демонов. Разве что у одного из них, у того, что стоял по центру, был хвост. Тонкий, как хлыст, с наконечником на конце. Думаю, он может его использовать как оружие в случае нужды. А еще мне не понравилось, что не тот всех вырезать собрались. Интересно, а Вастерону понравится их план? Думаю, это мы скоро узнаем. А пока не узнали, пожалуй, я начну. Выбираю удобную для себя позицию и атакую Крайнего, который, по моему мнению, является самым слабым. Посылаю в него стрелу ядовитого укуса. Помню, что когда-то давно я ею человека, похожего на Халка, убил. Наверное, у демонита есть глаза на затылке, ведь как только стрела приблизилась к нему, он перехватил за древкой ее, даже не дотронувшись до лезвия. Развернулся он очень быстро, что говорит о его силе, как бойца, и теперь усмехается. Что интересно, другие демониты даже головы в его сторону не повернули. После одной стрелы была перехвачена и другая, а вот третью он уже не успел. — А что такое? Не ожидал? — усмехнулся теперь уже я. Призрачный выстрел, конечно, хорошая вещь. Дарак, проговорил средний, который казался сильнейшим среди них. «Позволил себя ранить!» «Заткнись! Я не ожидал такого!» — шипит раненый и при этом злится. И в следующий момент он запускает странные маленькие огненные шарики в сторону, откуда прилетели стрелы, и вся территория там окутывается взрывами. «И тут огненная магия!» «Главный правильно сказал, что он дурак, только вот про ранение не угадал. Я не ранил его, а убил!» И судя по его состоянию, которое ухудшается с каждой секундой, так оно и есть. Хотя кажется, что они не слишком переживают друг за друга. Даже не проверили, что с ним. Я сейчас нахожусь рядом с ними и жду, что они будут делать дальше. «Почти всех рабов убили. Уйдем мы или отомстим?» — спросил еще один справа стоящий демонит. «Всех нам не убить», — после некоторой паузы ответил Центральный. «Нужно позвать на помощь или убить только в главных. Да лучше захватить их живем и притащить нашему владельцу. Пусть он разбирается, как они возместят ему потерю рабов». «О, вот так новость. У них есть владелец. Значит, они тоже простые рабы. А я думал, что кто-то крутой зашел». Я сразу практически потерял к ним интерес и решил по-быстрому убить, и даже достал молот. Да видно, что так решил не только я. В их сторону устремился в астерон. Он вначале зашел за Лифой и, захватив ту, побежал дальше, потом за Листрой, и теперь они уже втроём бегут к демонитам. «По какому праву вы напали на наш скот?» вышел вперед Центральный, когда вампиры были совсем близко. «Вашему кодлу это мясо не нужно для еды крался сущей ублюдке». Он, наверное, хотел получить ответ от вампиров. Но после слов об ублюдках, сам Вастерон остался стоять, а Листра и Лифа зашипели и напали на них. Так что у них вышла битва, за которой следил Сидя на платформе. Ко мне подошли жорик и жижик, засунули свои лапки в мой попкорн и стали жевать. А что нам было еще делать? Интересно было следить, как работает вастерон. Он выбрал себе центрального врага и в прямом смысле игрался с ним. Тот, которого ранил я, еще не умер, да уже лежал в луже и дергался в предсмертных судорогах, долго сопротивляется, но итог, думаю, у него всего лишь один смерть. Демониты имели пространственные карманы, из которых достали черные клинки, и сейчас сражались с вампирами почти на равных. Каждому из вампиров досталось по противнику, и тут я пожалел, что убил своего так рана. Это же был почти подарок системы, когда она дала нам всем по врагу, а я, дурак такой, взял и первым своего подарок распечатал. «Ням! Мяу!» — шикнул на Жорика Жижик. Жора что-то спросил про еду, а Жижик, кажется, сказал ему... Не мешать нам наблюдать за представлением. Как же быстро он развивается. Сидит копируя меня, свесив лапки вниз, и только хвостиком виляет. Что я могу еще сказать о битве? Лифу уже ранили. Как впрочем и всегда. Рана сразу затянулась, но она точно пройдет сегодня ночью ко мне, с щенячими глазами будет просить моей крови. Придется дать. Куда денусь? Листра уже почти сожрала своего демонита, не в прямом солнце, конечно, но от того мало, что осталось. Глаза она ему сразу выцарапала, и он сейчас отбивается только на одних ощущениях, которые у него были на высоте. Легче всего было Вастерону, хотя и враг его был намного сильнее остальных. Старый вампир даже свое оружие не достал, сражался голыми руками. А когда ему надоело, и он увидел, что девушки заканчиваются своими противниками, то одним ударом пробил ему лоб пальцем, и ударом второй руки легко оторвал голову. «Что-то я передумал брать в картинную коллекцию древних демонитов». Слишком слабые, да еще и рабы. Нет, мне нужна рыбка поважнее. Тут или сильных берем, или тех, кто конкретно меня достал. Вот шкет самудилу, который отправил меня в пространство коллекционера, я бы с радостью поместил в картину. Ну как, разлетлись немного?» Спустился я к ним и был прав. Лифа уже подбегала ко мне, еще издалека показывала ноготком на плече след от пореза. «Зараза!» И глаза делает, как жижик, когда просит печеньку. Ладно, не выдержал я и передал ей маленькую бутылочку с кровью, которую припас на всякий случай. У меня уже литров пять такой крови лежит в инвентаре, вдруг однажды придется ее откачивать. А мне, сразу подошла листра, глядя на нас с интересом. Вот тут уже вмешался вастерон и оттащил ее в сторону. Кажется, моя веселая жизнь только начинается. После того, как убили демонитов, портал все равно не закрылся. В него меня не пустил уже востерон. он сказал, что слишком опасно, да и не стоит. Спорить не стал только по той причине, что и сам не особо хотел туда идти. Для начала надо разобраться с врагами здесь, а потом уже смотреть на другие миры. древний мы таки добили, и, как говорил, не было ни одного раненого, зато целая куча дров. Их же можно считать дровами? «Глория, а гномам нужны части древней», написал гномки, которая может что-то о них знать. «Приветики», — радостно ответила она мне. «А это кто?» «Ясно, не знает». «Ну, такие существа, состоящие полностью из дерева. У нас их тут есть на две фуры». «Фуры?» «Забыл, что она не все еще знает о нашем мире». «Много, короче». «Ну, раз много, то тащи. На крайняк будем камины ими топить». И она про каминно подумала. «Может, так и поступим?» Главное не говорить детям, что это за дрова, а то еще психику им сломаем. Пока смотрел, что тут нужно еще сделать, увидел, как жорик ходит и пинает трупы древней. Блинками приблизился к нему и схватил за шкурку. Чего пинаем повеженных? спрашиваю Жору, который пытается вырваться. Ня! Орет мелкий. Не кричи, говорю ему. Раз тебе нечем заняться, то помоги перенести все на склад, а дом Полина даст тебе за это бургера. Не знаю, даст ли она ему их, но, надеюсь, дома разберемся. Мое дело предложить. Жора, услышав за любимую вкусняшку, сразу перестал вырываться и поел в моей руке, на пальчиках что-то подсчитывая, довольно улыбаясь. Я открыл портал, который вел на склад замка, и написал комбату. Не прошло много времени, как здесь появились наши грузчики, которые стали все выносить. Древние были такие любезные, что половину всего завода. Уже успели разобрать, и нашим нужно было только вынести. Вампиры остались у руля охранников, а ластерон побежал осмотреться, нет ли рядом еще врагов. Я решил тоже остаться здесь на всякий случай и проверить, не откроется ли второй раз портал. Может, я реально становлюсь пророком, потому что он открылся. Оттуда вышел массивный демонит, и как бы это помягче сказать? Ему не повезло. Он только вышел и грозно зарычал, глядя в разные стороны, Наверное, с головой у него было не все в порядке. А еще у него за спиной были огромные крылья. Только вот рядом пробегал Жижик, который от скуки гонялся за бабочкой, и демонит его напугал своим неожиданным появлением. Жижик чихнул, демонит умер. Скелет его упал на землю, и портал тут же закрылся. Лохматик еще прибежал ко мне пожаловаться, что его напугали. А потом спросил, не сержусь ли я на него за то, что он случайно птичку убил. Нет, не сержусь. Может, ему намазать нос перцем и закинуть в портал к шкетцам?»